В свете операции по спасению Полевой события собственной семейной жизни как-то незаметно отошли на второй план. А ведь лично для нее они гораздо важнее и скучающей кошки и напившейся до беспамятства Людмилы, да и статья о поп-звезде повисла камнем на шее. К тому же мне на работу с утра пораньше. Сосновская в Минск прилетела, надо сдать статью в номер. Поручила стажёрке, а она запорола. — А почему бы тебе здесь не переночевать? Отвези кошку домой, поговори с гувернанткой. Насколько я помню, у тебя никогда не возникало проблем, с кем оставить Егора до утра. — Вадим, извини, нам надо на минуту выйти. — Лена. Мигом увлекла подругу в гостиную. Я тебя прошу, умоляю, переночуй! Закрыв дверь, громко зашептала она. Ты же понимаешь, что дело не в кошке? Игорь вернется из командировки, и я уже никуда не смогу вырваться. У тебя совесть есть? Попыталась образумить ее, Катя. К тому же, Людмила больше твоя подруга, чем моя. «Я, что ли, ее в подруге выбирала?» — в сердцах вырвалась Уленки. Что правда, то правда. Людмила с Леной просто вынуждены были тесно общаться, так как их мужья дружили со временем учебы в нархозе. Как они сошлись, да еще с годами стали «не разлей вода» для всех оставалось загадкой. Совершенно разные по характеру, по поведению, по стилю жизни. Павел необыкновенно старателен, рудирован, во всем отличник. Игорь считался разгильдяем и выезжал исключительно на смекалки и везении. Да и внешне они были разные. Статный красавец полевой и среднего росточка невзрачный колесников. Один при этом тихоня, другой заводила и возмутитель спокойствия и не только девичьей части института. Сразу после получения диплома Павел поступил в аспирантуру, защитился, стал преподавать в альма-матер. Игорь же, отслужив в армии, поработал недолго экономистом на каком-то заводе, бросил это дело и стал заниматься, впрочем, проще сказать, чем он не занимался. Было все. Форцовка, валюта, один из первых в городе кооперативов, один из первых магазинов, соответственно, один из первых в столице новых мерседесов. В начале 90-х, когда другие еще только раскачивались на собственное дело, Колесников уже подумывал об открытии банка. Попросил друга подобрать в команду перспективных выпускников-финансистов нашел надежных компаньонов за рубежом и в России и, в конце концов, здорово раскрутился, во что поначалу мало кто верил. А зря. Надо было учитывать и настырный характер Колесникова, и его коммуникабельность, и друга, консультанта полевого, получившего реальную возможность применить теоретические знания на практике. Кстати, завистливые языки до сих пор поговаривают, будто... Львиная доля заслуг в том, что Игорю с полного нуля удалось поднять банк, принадлежит именно Павлу Валентиновичу. Дело делом, но мужчины продолжали крепко дружить. Сошлись и жены. Официально Лена являлась второй супругой Игоря Николаевича. Первую же не застала даже Людмила. Студенческий брак Колесникова распался так же быстро, как и случился. Девушка забеременела, он женился, родилась дочь. Через год он развелся и долгое время ходил в холостяках. Некогда было заниматься устройством личной жизни. Дел не в проворот. — Ну, сама посуди. Не звонит же Людкиной свекрови в такой ситуации. У них и без того всю жизнь натянутые отношения. Продолжала уговоры Ленка. — А если Павел как раз к матери поехал? — Да ни за что! Он в свои семейные проблемы мать никогда не впутывал. А твоему Виталику я сама позвоню и все объясню. И со статьей как-нибудь выкрутишься, я тебя знаю. С утра подкинешь детей в сад и в школу, и поедешь в свою редакцию. А я, как только отвезу Антошку в школу, Тут же примчусь тебе на смену. Да и Мила к утру должна очухаться. Как ты считаешь, он на самом деле ушел? Посмотрев сквозь стеклянную дверь, на разговаривавшего по телефону Вадима спросила Катя. — Кто? — Павел? — Думаю, да. Если бы знал, что здесь творится, сразу примчался бы. Он ведь такой отходчивый, — вздохнула она. Может, и примчался бы, а может, и нет. Сколько раз дуреху предупреждали. Не ревнуй ты так, не позорь уважаемого человека. Уйдет ведь, от как об стенку горох. Безнадежно махнула рукой Колесникова. Ну и что? Останешься? Пожалуйста. Зачем тебе, Ладышев? Не удержалась от прямого вопроса Проскурина. Ленка резко повернула голову и пристально посмотрела на подругу. — Ты же понимаешь, что об этом не лугу. Игорь меня убьет. Да — Довольно надо, — пожала плечами Катя. — А что касается Вадима, ты ведь... Сама вчера дала понять, что он тебе не нужен. Так что теперь уже поздно. Что поздно? Поздно говорить, что он тебе тоже нравится. С чего ты решила? С того. А то я тебя не знаю. Все твои муси-пуси о супружеской верности, правда, до поры до времени, пока не встретишь человека, который заставит обо всем забыть. Вот только потом совесть тебя замучает. Ты же у нас перфекционистка, правильная, идеальная, так что считай меня своей спасительницей. Я еще в своду поняла, что он тебе понравился. В нем определенно есть что-то. Третьи сутки только о нем и думаем. Столько лет замужем, и ни на кого за это время даже не глянула. От одних мыслей про этого. У меня крышу сносит. В экстазе закрыла глаза Ленка. — А как же твоя совесть? Вдруг Игорь узнает или догадается? — Он тебя так любит. Хочешь одним махом разрушить всю жизнь? Не страшно? — Страшно. — Как на духу, — призналась Колесникова. — Страшно, а жуть! Но кто ему донесет? А насчет совести, может быть, этот Ладышев как раз и послан мне для того, чтобы понять. Я тоже люблю своего мужа. Неужели и Виталику нужно было это понять? Провела аналогию Катя. Только как это не назови, оно все равно классифицируется как... Измена обыкновенная. Делай, как знаешь. Но я этого не понимаю. И не поймешь, так как ты очень правильная. Кстати, будь я на твоем месте в субботу, одна да без мужа, долго не думала бы, в таком случае, хоть нацеловалась бы волю. Все, все, пошли, а то неудобно одетый и обутый Владышев, нетерпеливо топтался в прихожей. Взглянув на женщин, он безошибочно вычислил, кто из них останется и молча подал колесниковой манто. — Спокойной ночи. Я еще позвоню. Попрощалась она с подругой. Вадим только кивнул напоследок и поспешил вниз по лестнице. Защелкнув дверные замки, Катя, не включая света, прошла в гостиную, отодвинула край шторы и выглянула в окно. Ленка как раз садилась в знакомый рейндж-ровер. Его хозяин, как и накануне вечером, захлопнул за дамой дверь, занял водительское сиденье, завел двигатель. Салон озарился лунной подсветкой. А ведь... Я сейчас больше всего на свете хотела бы оказаться на ее месте, в этой машине. Поймала она себя на крамольной мысли. Наверняка внутри она так же роскошна, как и снаружи. — В нем определенно что-то есть, — повторила она про себя Ленкины слова. — Конечно, есть. Красив, умен. Если судить по машине, еще и обеспечен. Неужели ветеринары у нас так хорошо зарабатывают? Надо проверить тему. Хотя, зачем проверять? Если он так же превосходно разбирается в звериных болезнях, как в женской психологии, то значит, специалист классный. Интересно, почему он не лечит кошек? Странные... В ветеринарии разделение, озадаченное она отошла от окна. А ведь все началось с охоты. Прям перелом судьбы какой-то. И не только у меня. Сочувствующе посмотрела она в сторону спальни. Бедная Мила. И я бедная. Во всяком случае, скоро буду такой в глазах окружающих, если одна останусь. Не на кого опереться. Некому довериться. Интересно, кого же окажется больше? Сочувствующих или злорадствующих? А уж как завистники обрадуются. Накрыла накрылась сказка проскуренной. Горько усмехнулась она.